Полицейский из Болливуда Радж, сотрудник криминального отдела полиции Нью-Дели, почетно носит звание капитан. У него много побед и бурный карьерный рост, богатый жизненный опыт и внешность фотомодели. В отделении над ним подшучивают коллеги, называя полицейский из Болливуда. Все из-за схожести с индийской кинозвездой Джоном Абрахамом, сыгравшим роли полицейского из Мумбаи. Эти роли принесли актеру заслуженную славу, а Раджу – изменения в карьере. Из-за узнаваемости пришлось прекратить работать под прикрытием. Но, с другой стороны, схожесть с актером из Болливуда дает дополнительные бонусы – внимание женщин, сговорчивость информаторов, восторг детворы, вход в элитные общества. Однажды, прикинувшись звездой, Радж легко получает информацию, за которую охотился несколько месяцев. Теперь часто используют этот трюк, когда нужно чего-то быстро добиться. «Намасте, Хан Соме. Привет, красавчик!» — улыбается секретарша непосредственного начальника. «Шеф ждет. Уже два раза спрашивал». «Самаджха!» — кивает полицейский, входя в кабинет. «Понял». «Радж, у тебя сегодня деловая встреча!» — объявляет непосредственный начальник. Позвонили из министерства, дали команду направить лучшего сыщика. «Цель встречи — переговоры с представителем китайских спецслужб. В детали не посвящают. Сказали про межправительственное соглашение». Подробности узнаешь на месте. Вот визитка. Там дата и место встречи. Выбор без выбора, усмехается полицейский. Отказаться нельзя? Лучше не надо, пожимает плечами шеф. В правительственных делах легко запутаться, принять неправильное решение. Понял. Спасибо за совет. Радж усаживается в мягкое кресло в кабинке ресторана The Hong Kong Club. Напротив сидит представитель Китая. Время обеда. Собеседник заказывает два бизнес-ланча. «Радж, мне сказали, что вы лучший в своем деле», — говорит собеседник. «Приятно слышать похвалу от своего коллеги», — вежливо кивает офицер полиции. «Давайте без пустых слов, поближе к делу. Что нужно сделать?» «Найти человека». «Каха? Где?» «Бхаратме». «В Индии». «Яэконхэ? Это кто?» «Враг китайского народа». Индия не враждует с Китаем. Индусы и китайцы хорошие соседи. Тот, кого ищем не индус, иностранец. Тогда вам нужна спецслужба, а не полицейский, легко усмехается. Почему обращаетесь ко мне? Убит наш человек. Хотим найти убийцу. Если согласитесь, щедро отблагодарим. Что делать, когда найду? Уточняет полицейский, рассматривая фотографию европейца. Ни в коем случае... Не приближайтесь к нему и не входите в контакт. Смертельно опасно. Сразу вызывайте моих людей. Я Кто он? Профессиональный убийца. Давно выслеживаем, но постоянно ускользает. Просчитывает шаги на много ходов вперед. Мои люди не успевают. Нам нужен профессионал, такой как ты. А если он уехал? Что если не найду? Найдите места, где отлеживался, где прятался... Поняв привычки жертвы, сможем эффективнее искать. Сколько ищете? До махине. Два месяца. Кой фида Нахинху? на хинху? Безрезультатно. Джи. Да. Сансатхан кьяхе. Какие есть ресурсы? Анлимит. Неограниченные. Хамвитхески джаурадхе. Нужны аналитики. Де до. Дадим. Хочу привлечь своих специалистов. Не возражаю. Если сомневаетесь, напали на след или нет, позвоните моим людям. Это профессиональные щейки. У них есть один недостаток, чтобы найти им нужен след. Дайте им след. Как решить вопрос с моим руководством? Если согласитесь, решим. Уйдете на несколько месяцев в хорошо оплачиваемый отпуск. Какая легенда для коллег? Перевод на другую работу по заказу правительства. Мое правительство нуждается в хорошем результате. Я согласен. Потребуются хорошие программисты. Сапсе чада До. Дам лучших. Радж третьи сутки не может уснуть. Подписав бумаги о неразглашении данных, почти не выходит из нового кабинета. В отличие от своих коллег, не приступает к активным поискам, пока не распишет на бумаге вероятные сценарии. Стены огромного кабинета завешены схемами и рисунками. Отдельно висит карта Индии на всю стену. На ней нанесены места контактов поисковиков с объектом. Компьютерная программа по специальному алгоритму создает варианты возможной маскировки лица. Сохраняет каждый вариант, чтобы позже подвергнуться аналитической обработке. Каждый день групповое обсуждение с командой. «У нас сложная задача», — говорит Радж новой команде. «Имеем дело с профессионалом. Возможно, профессиональным разведчиком и диверсантом. Не террорист». Но можно использовать эту легенду как прикрытие для организации поиска. Русский говорит на хинди, английском, возможно, на других языках. Ему помогают местные жители. Это усложняет или облегчает поиски. Усложняет, если разделились. Упрощает, если перемещаются вместе. Нужно проработать возможные варианты легенд прикрытия и возможных мест, где беглецы могут спрятаться. Екхазар Викалп, Хамсал Кхарч Каренге возражают коллеги. Это тысяча вариантов, потратим годы. Ставь себя на его место, куда бы вы спрятались в Индии от властей. Пахарон Ме, в горах. Чхоте Ганонс Ме, в маленькой деревне. Малин бестиес Хе, в трущобах. Джел Ме, в тюрьме. Ек Монасик Аспитал Ме, в психбольнице. Корки Хе Бич, среди прокаженных. Садесик ты ме Сиркчан. у всех на виду, загремировавшись. В монастырях среди паломников. В тайниках мафии, где они скрывают своих людей от нас. Очень хорошо, хвалит Радж. Как иностранцу договориться, чтобы не выдавали властям? Только за деньги. А в трущобах? Там должны все любить. Должен играть важную роль в общине. Или быть вождем. Как может себя обнаружить? Говорить по-русски. Показывать свое настоящее лицо. Кого-то обидеть из местных демонстрировать свои бойцовские качества. «Пхир-пхи? Еще? Еще кто?» «А какая у него конечная цель?» – спрашивает один из аналитиков. «Да, чего хочет, чего добивается», – уточняет группа. «Он хочет вернуться домой», – сообщает Раджу, невидимый собеседник в наушниках. «Заказчик, согласно договоренности, имеет возможность прослушивать в режиме онлайн все, что обсуждается в комнатах. Камеры отслеживают все перемещения». Данные с компьютеров дублируются и обрабатываются резервной группой китайских аналитиков. «Объект хочет вернуться домой. В Россию», – произносит вслух лидер группы. «Сбежал после того, как ему не дали улететь в Россию. Сбежал прямо из аэропорта. Это возможно? Ему помогла женщина». Фото на экране. «Это может быть кто угодно. Лицо скрыто под тканью. Тупиковый путь. Если цель – уехать из страны, нужно перекрывать пути выхода, Аэропорты, вокзалы, портовые города, контрабандные тропы. Может выйти не напрямую, а через третьи страны. Не обязательно прямой путь, самый надежный. Может вылететь в Москву через Токио или Вашингтон. У него засвечен русский паспорт, вводится новый элемент поиска. Будет искать тех, кто делает паспорта или будет пытаться украсть. Нужно собрать информацию об утерянных или похищенных иностранных паспортах за последние 2-3 месяца, отмечается направление для поиска. Необходимо выйти на связь с мафией, кто курирует оборот паспортов. Дополнительный объем работ. Если прячется среди индусов, кто-то обязательно видел. Надо показать фото по национальному телевидению. Разослать по полицейским отделениям ориентировки. Объявим конкурс по стране. Скажем, что ищем не преступника, а героя. Откроем горячую линию для поиска пропавших без вести по стране. Загрузим в базу горячей линии с фотографии нашего объекта. Можно продублировать эту акцию по социальным сетям и в СМИ. Если живет среди людей, возможны бытовые конфликты. Нужны оперативные сводки о стычках иностранцев с местными жителями. Если русские, попробуют выйти на русский в консульствах или в русские кварталы. Нужно подключиться к камерам слежения индийских спецслужб. Результаты мозговых штурмов превращаются в планы действий, поручения, компьютерные разработки, базы данных, Компьютеры отрабатывают гигабайты информации по ключевым словам, параметрам и критериям, группируют полученную информацию. Стычки иностранцев с индийским населением, статистика, населенные пункты, количество участников, состав участников, контакты иностранцев с изготовителями паспортов, места, суммы, фотографии заказчиков, списки душевнобольных иностранцев, адреса больниц, фото больных. Над миллиардной страной зависает невидимая многоступенчатая. Многоуровневая, многоячеистая поисковая сеть. Радж выделяет два важных критерия поиска. Две недели после событий в аэропорту и все происшествия в этот период. Путешествующая пара – белый иностранец и индийская девушка. Всплывает утерянный в Нью-Дели американский паспорт. Гибель китайского гражданина за рулем на севере Индии. Поиски пробуксовывают. Аэропорты, вокзалы, таможенные посты берутся под невидимое наблюдение. На каждом объекте ведется круглосуточное покадровое фотографирование всех, кто прибывает. Компьютеры сравниваются имеющиеся имеющейся базой потенциальных лиц преступника. «Надо менять алгоритмы поиска», — говорит заказчик «Ураж», — когда многомесячные поиски не дают результата. Объект или покинул страну, или где-то затаился, где-то очень надежно. «Поэтому вас и наняли», — сухо улыбается китаец. «Не можем сами найти. Точно зная, что он в Индии. Никуда не уезжал». «Пью он. Почему?» Что-то держит его здесь. Пока не знаем точно. Надо пересмотреть хронику происшествий в другом ключе. ставит задачу Раш программисту. Кходж мападант Критерии поиска. Необычные или аномальные явления. Групповые или ритуальные убийства. Появление народных героев или новых пророков. Все необычные случаи. Мы живем в Индии, кейт программист. У нас тут йог на йоге йогами погоняет. Как обработаем такой массив данных? Запрограммирую, чтобы на карту заносились различные случаи с привязкой к местности. На каждый тип случая новый слой. Конечная цель – выявить интенсивность событий в разных районах страны. На что еще обращать внимание? На промежутки между событиями, интервалы, чтобы промоделировать связи между ними. Например, например ограбление банка на сумму 100 миллионов рупий и появление аналогичной суммы в казино в другом городе или открытие вклада на похожую сумму. Идея понятна? Понятно, бормочет программист. Придется попотеть. Есть одна проблема. Я? Какая? Наши компьютеры не обработают объем данных. Варианты решения. Суперкомпьютер в индийском атомном центре или 100 быстродействующих компьютеров, заточенных под одну конкретную задачу. Первый вариант отпадает, шепот в наушниках координатора. Арендовать 10 мощных компьютеров сможем. Программист пишет чудо-программу. Тестирует. Сотни студентов по всей стране начинают загружать на научный сервер новости из разных штатов. Желающие заключают через интернет договор на проведение исследовательской работы по заданным темам. Получают вопросники с ключевыми словами для поиска информации. Конфликт с иностранцем, необычные способности иностранцев, благотворительность иностранцев и другие. При появлении ключевого события за указанный период студент вбивает информацию в специальный шаблон загружает под своим паролем на сайт с указанием источника информации. Студенты перелопачивают новостной массив страны за последние 4 месяца с момента событий в аэропорту. Данные ежедневно обновляются, но зацепок не появляется. Количество сообщений растет в безумном количестве, но количество не переходит в качество. Поиски тормозятся. Однажды главный компьютер выдает сообщение из глубинки в цирк. Радж читает коротенькую заметку о том, что 20 детей с родителями приехали из глубинки в крупный город, чтобы посмотреть цирковое шоу. Что необычного в заметке? Поездку оплатил американский профессор. И что? Спонсоров и благотворительных фондов достаточно. Компьютер сравнил данные о профессорском составе в вузах страны. Никто не направлял в эту деревню профессоров. То есть никто не направлял, а он там есть. «Джи. Бабон Сопатехе. Хэ. Да. Обучает детей». Посмотри, в тех районах происходило что-нибудь необычное. Щелчок клавиатуры. Вот поискового запроса. Щелчок. Групповое убийство мафиозной группы. ДТП со смертельным исходом с участием полицейского. Касахе киалахе что необычного. Маджабут аг. Сильный пожар. Тукьяху, и что? Заказчик предупреждал, что случай с огнем брать на особый учет. Кьон. Я отделана. Почему? Напомни. Пожар уничтожает энергетические следы. Там не могут работать китайские поисковики. Где деревня? Покажи на карте. На следующее утро Радж с группой китайских ищеек вылетает на военном самолете на север страны. Приземление на военной базе. Пересадка на два военных джипа и марш-бросок в конечный пункт. Банкаро! Стой! Командует Радж, когда до деревни остается пара километров. Если появимся группой, вызовем переполох. Объект могут предупредить. Тик Хэ, соглашаются китайские путешественники. Хорошо. Полицейский, облаченный в качественную рубаху, штаны и костюм, походит больше на школьного учителя, чем на профессиональную щейку. Не торопясь, идет к дому старосты. Возвращаемся, говорит Радж, вернувшись из деревни через несколько часов. Здесь объекта нет. Родители вывезли детей в цирк, потому что школа выиграла грант от штата. Предложила проект очистки рек от бытового мусора. Американец помог подготовить грант. Китайцы переглядываются, кивают, послушно забираются в джипы. На обратном пути полицейский делает вид, что спит. Закрыв глаза, пытается скрыть эмоции от полученной информации от жителей деревни. Дети и их родители рассказывают о том, что происходило на уроках. О правилах, о споре, об изучении иностранных языков. «Он научил наших детей пяти языкам», сообщают ему родители – Каждый ребенок изъясняется простыми фразами. «Тин ля – «не верит лучшая щейка страны» – «за три месяца». Дети достают конспекты, схемы, пытаются объяснить ему правила спряжения глаголов и построения предложений. Полицейский пораженно слушает. Чем больше слушает, тем больше хочет найти чужестранца, чтобы посмотреть в глаза человека, изменившего жизнь целой деревни. Староста, вызвавшись проводить гостя, говорит напоследок. «Тот, кого ты ищешь, ушел сразу, как только дети с родителями уехали в цирк. Не хотел никого расстраивать. Это хороший человек. Ты бы смог каждый день обучать неграмотных детей и не получать вознаграждения. Наоборот, кормите своего бюджета. Учить творчеству, предпринимательству. Его жена организовала женский клуб в школе. Деревня по-другому начинает думать». «Почему тогда ушел?» «Сказал, что его ищут плохие люди. Китайская отряда. Предупредил, что если появятся здесь китайцы, значит его ищут. Нельзя, говорит, чужими жизнями рисковать. Те, кто за мной последует, ни перед чем не остановятся. Не хочу, чтобы дети пострадали. А как теперь школа без учителя будет? Почему же без учителя, улыбается староста? Наш учитель после учебы вернулся домой. Дети приехали, учеба продолжается. Не такая, может, интересная, но продолжается. Тот, кого ищешь, души детские зажег, в себя верить заставил. На мир другими глазами взглянуть. Жаль, что ты на стороне китайцев. Обманули тебя, офицер. Не помогаем. Лучше нашим детям помоги. Не сказал, куда ушел? Сказал, не таиться, чтобы не пытали. Говорил, что на корабле уплывет домой, через Америку. Пусть в порту попробуют поймать. Вернувшись в Нью-Дели, Радж требует усилить наблюдение за портовыми городами. Но радости и азарта погони не чувствует. Засыпая, вспоминая счастливые глаза детей индийской деревни, о том, как рассказывают о себе и родной деревне на пяти иностранных языках. Один человек, которого ищут спецслужбы Индии и Китая, свободно общается с его народом на их родном языке, дает им знания и навыки, ничего не требуя взамен. Каждое утро Радж задает себе вопрос «А что будет, если найду этого человека? Отдам заказчику? Смогу потом смотреть в глаза детям, поверившим в свои силы?» Вопрос? Остается без ответа.